Три Найденов Артефактор Книга шестая Глава первая В результате совещания в Японию я отправился инкогнито в составе общей делегации. Мой дирижабль с охраной, телохранителями и сотрудниками по поиску помещений для производства отправился отдельно от меня. Вместо меня наняли артиста, которого загримировали, он будет некоторое время меня изображать, в то время как я перекрасил волосы в рыжеватый цвет и отправился под видом школьника. Это решение было непростым, так как мои гвардейцы не хотели оставлять меня без охраны, но в то же время охрана у самой делегации была внушительной. Сама Олимпиада была аналогом наших Олимпийских игр, только тут соревновались не по физическим данным спортсменов, а магическим. Так как официальных отборов я не проходил, мне придется участвовать в отборочных соревнованиях таких же, как и я, участников. От каждой страны допускалось не более 10 человек, которые могут посетить Олимпийские игры, не проходя отборочных туров внутри страны. Да и категория у них может быть только в юношеской команде до 20 лет, хотя соревноваться они будут наравне со всеми. Тут не делают разделение по возрасту, а смотрят на непосредственный результат». Самое интересное, что в Японии я могу заявиться на все виды соревнований, главное, чтобы у меня хватило сил и желания. Согласовать мое участие проблем не составило, так как меня изначально хотели провести именно по этой категории участников без прохождения отборочных туров. Мне сделали специальные документы, где мое настоящее имя скрывалось, а на соревнованиях я смогу участвовать в маске». Так делают многие, и, как правило, такие участники заявляются от сильных родов, которые стараются не афишировать достижения своих детей, скрывая их настоящую силу и способности до последнего. Тем более у каждого рода есть свои особенности владения магией, как сильные стороны, так и слабые. Поэтому инкогнито позволяет сохранить тайну как можно дольше, что дает определенные преимущества во время состязаний. От Королевства Кореи в Японию отправилось почти шесть сотен человек, которые полетели на императорском дирижабле в сопровождении целой эскадры воздушных судов в составе нескольких крейсеров. Это был повод показать всем мощь Кореи и продемонстрировать ее боевые возможности. Молодых школьников было порядка сотни человек, остальные были студенты различных академий, поэтому затеряться среди них не составило труда, да и выглядел я уже на достаточно взрослого человека». Мое тело укрепляется очень быстро и набирает массу, формируя новый мышечный каркас, а все благодаря процедурам, прошедшим на медицинском артефакте и нанесенным рунам, которые подтолкнули развитие тела. В качестве маски использовался специальный артефакт, который полностью менял внешность человека, а в качестве его данных использовался специальный артефакт. Повторно пройти идентификацию и регистрацию по другим именем уже не получится. В артефакте хранились все физические и магические данные всех участников, которые были зарегистрированы в системе. Для себя я выбрал псевдоним «Странник», или по-местному еще звучит как «Путник», решив, что в этом мире пространников никто не знает, а этот псевдоним мне действительно подходит. Сама регистрация пройдет уже в Японии, а пока мне выдали артефакт и специальный амулет, не только скрывающий лицо, но и являющийся пропуском и документом, подтверждающим мою личность. Конечно, кому нужно. О том, кто скрывается под псевдонимом «Странник», было известно, но этой информацией владело очень мало людей, до определенного момента удастся сохранить инкогнито. Самое главное, что мне нужно сохранить его до самого конца соревнований, когда я представлю свой самый дорогой артефакт по закрытию стихийных порталов. Понятно, что после этого на меня начнется настоящая охота, но в любом случае информация о таких артефактах уже распространяется, и обо мне скоро узнают». Рассчитывать на Российскую империю, как и на Корею, не приходится, поэтому попробую подобрать себе другую страну для реализации своих грандиозных планов. Заодно узнаю, сколько готовы платить другие государства за подобные артефакты. Погрузка на дирижабль прошла буднично и незаметно. Я приехал на обычном такси, внешне выглядя как кореец с рыжими волосами, чуть выше ростом, благодаря специальной обуви и шире в плечах за счет вставок в одежде. Сейчас я внешне совсем не походил на барона Обросимова даже по внешним признакам. В аэропорту было настоящее столпотворение, так как все участники корейской делегации отправлялись из столицы, но для участников был предусмотрен отдельный вход, которым я и воспользовался. Таксист все время поездки, после того, как я назвал адрес, куда меня нужно отвезти, косился на меня, но лишних вопросов не задавал. Только когда я попросил подъехать к отдельному въезду, где показал пропуск, он пожелал мне успехов в соревновании. Покинув такси в отдельной охраняемой зоне, меня сразу повели на регистрацию, где было достаточно предложить выданный документ и пойти проверку на специальном артефакте, подтверждающем, что я именно тот, кто указан в документах, а не шпион или террорист. Как мне объяснили, когда я получал документы в Министерстве магии и контроля за одаренными, попытки сорвать Олимпиаду проходили постоянно. На самом деле, жабль было несколько очередей, но для непосредственных участников был отдельный проход, где очередь была самая маленькая, пропускали очень быстро. Как я и ожидал, при проверке багажа ко мне возникли вопросы, и меня досматривали отдельно. Все из-за большого количества артефактов и артефактных доспехов, которые я вез с собой. При этом большая часть из них была довольно специфические, защитные от прослушивания, отравления, ментального воздействия и несколько десятков атакующих. При этом все артефакты были очень мощные и снабжены дополнительными накопителями. На вопросы, которые задавали таможники, отвечал, что «мне это необходимо». В итоге, после консультации с кем-то из организаторов, прислали довольно сильного мага, который лично осмотрел мои артефакты и, внимательно посмотрев на меня, дал знак «Пропустить», при этом не задав ни одного вопроса. На выходе мне вручили брошюрку, описывающую создание данного дирижабля. Пока две девушки в национальных костюмах сопровождали меня до каюты, они рассказали коротко о корабле, на котором нам предстоит лететь». Сам дирижабль Чосон был построен два десятка лет назад и прошел несколько модернизаций. Сейчас он считался самым защищенным и воздушным судном в мире, а команда дирижабля насчитывала более тысячи человек. Он способен вмещать до 5000 пассажиров и располагает десятью палубами, две из которых для технического персонала, а две развлекательные. Мне как участнику выделили двухкомнатную каюту среднего класса, довольно небольшую, но я был рад и этому, так как некоторые участники располагались в однокомнатных. Пока шли к погрузочному лифту, смог оценить размеры дирижабля и его внешний вид, который сильно отличался от остальных. Даже на внешней поверхности гондолы были видны позолотые декоративные украшения, да и внешние размеры судна впечатляли. Девушки всю дорогу строили мне глазки, пытались напроситься на свидание, точнее, на встречу в одном из кафе, но я отказался, сославшись на усталость и длительную поездку до столицы. Осмотрев номер, остался с девушками и, заперев его, занялся установкой защитных артефактов и от прослушивания. Сразу заблокировал работу двух следящих устройств, которые были вмонтированы в стены в двух комнатах. Одна была спальней, а вторую можно использовать для встречи в качестве рабочего кабинета. Закончив защиты, разложил вещи и изучил выданную мне брошюрку, где описывался не только дирижабль, но и вся предстоящая поездка. Как уже знал, полет в Японию будет непрямым, с посещением Владивостока, где к нашей флотилии присоединятся российские корабли. Прямой путь в Японию сейчас был затруднен возникшими 30 лет назад аномалиями, которые могли активизироваться в любой момент, а рисковать участниками Олимпийских игр никто и не собирался». Самый безопасный путь был со стороны порта Владивосток, поэтому именно туда и направляется дирижабль Чосоны, сопровождающий его корабли. Пока корабль не отшвартовался от причальный матч, то я повесил снаружи табличку «Не беспокоить» и открыл папку, которая мне собрала Хвайон, где описывалась Япония и ее внутреннее устройство, а также информация, которая мне могла помочь при нахождении там. Первое, что меня заинтересовало, это огромное количество аномалий, которые располагались на островах и в морских глубинах. Именно поэтому судоходство в Японии считалось очень опасным, а профессия рыбак была очень востребованной. Вообще судоходство было распространено не везде в этом мире, а грузоперевозками занимались крупные компании, которые могли позволить себе строить корабли огромных размеров, которым не угрожают морские чудища и аномальные твари. Из-за высокой активности аномалий Япония находилась практически в изоляции от остального мира, но могла себе позволить распространить свое влияние на островах вплоть до Австралии. Она подчинила себе все островные государства, став империей, но в этом была ее слабость. Много сил уходило на борьбу с аномальными тварями и стихийными порталами. По сути, Япония находилась на военном положении, где император требовал от своих вассалов уделять очень много сил для борьбы с постоянно возникающими угрозами. Самураи были в почете, так как защищали население страны, но при этом те, кто не относился к касте воинов, практически не имели прав. Обычные предприниматели, бизнесмены, торговцы были на уровне крестьян. Хуже относились только к иностранцам, которых называли, как и в Корее, гайдзинами Хотя это название пошло от самих японцев, когда они захватывали прибрежные территории Чтобы чего-то добиться в Японии, нужно получить статус дворянина или воина При этом других дворян в Японии не приветствовали Понятно, что положенные почести окажут, так как на это есть особый указ императора Но вот дело иметь не будут, да и обмануть могут в любой момент Участники Олимпийских игр получали статус особого гостя и, по сути, были неприкосновенны, но провокации никто не отменял, включая и вызов на дуэль по местным традициям. «Мне рекомендовалось постоянно носить с собой любое холодное оружие, при этом на самом виду, так как это определяет статус, и пусть я для местных гайдзин, но это даст определенные гарантии, что меня не зарубят, когда я захочу прогуляться за пределами гостиницы». Местные аристократы могли проверить качество своего оружия на любом крестьянине или горожанине, которые были на самом низу социальной лестницы. Клановых они не трогали, но я не могу показать принадлежность к клану, так как скрываю свою личность, и этим обязательно захотят воспользоваться. Если я не буду покидать пределы Олимпийского района, который расположен в окрестностях Токио, столицы Японской империи, то проблем у меня не возникнет. Но так как я планирую изучить столицу и попробовать наладить связи с местными, мне нужно будет указывать на свой статус, а именно носить с собой холодное оружие и удостоверение участника Олимпийских игр. Последнее поможет получить поддержку местных правоохранителей, хотя они тут имеют прямое отношение к клановым». Точно как происходит распределение власти в японском обществе, я так и не понял, решив разобраться на месте, особенно с явлением якудза, которое имело особое значение в этом мире. Якудза выступали противовесом клановым и самураям, контролируя определенную часть торговли и производства, выступая своеобразной защитой для бизнеса, находящегося на нижнем уровне социальной лестницы. Разбираться с этим явлением буду на месте, так как не решил, какую стратегию выбрать». Прочитав большую часть папки, отложил ее в сторону, так как мне была непонятна половина из написанного там. Будь я настоящим корейцем, то сумел бы разобраться, но мне банально не хватало знаний. Пока было время, задумался о словах Хвайон, которая задала прямой вопрос, когда мы расставались, собираюсь ли я жениться на ней и заниматься возрождением собственного рода, намекая, что мне уже пора заботиться появлении собственных детей». Как странника, появление детей в этом мире привяжет меня к нему, а с другой стороны, память умерших странников говорила, что такое вполне практиковалось среди них. Не все, но как минимум четверть из них имела детей в разных мирах, периодически заботясь о них и помогая. «Трудность моей ситуации заключалась в том, что я могу покинуть эту ветвь и уже никогда сюда не вернуться, хотя стремиться к этому не буду». Тут встает глобальный вопрос, чего я хочу от своей жизни и к чему вообще стремлюсь. В прошлой жизни я был лишен возможности иметь своих детей, так сложились жизненные обстоятельства, но сейчас есть такая возможность, да и материально я смогу их обеспечить всем необходимым. Даже если эта ветвь миров умрет, то произойдет это не сразу, а процесс может занять несколько сотен лет. По правде говоря, хочется оставить хоть что-то после себя, да и научить детей возможности путешествовать между мирами я всегда смогу, что позволит им покинуть эту ветвь миров, если они, конечно, смогут развиваться как маги. Мои размышления прервал стук в дверь, а я, активировав новый артефакт, проверил, кто там находится». «Судя по показанию, неодаренный и без магических артефактов, а значит, опасности он не представляет. Но все равно расслабляться я не стал, и, активировав защитный артефакт, открыл дверь. Находясь без охраны своих гвардейцев, я принял решение всегда воспринимать окружающих как угрозу. Пусть меня назовут параноиком, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». Открыв дверь, увидел слугу, который одет в форму команды дирижабля. «Господин, мы сейчас отправляемся. Всех участников Олимпийских игр просят собраться в главном зале. Я могу вас проводить, если вы не знаете, где это находится». «Да, проводите меня», — сказал я, закрывая дверь и вешая на нее небольшой сигнальный конструкт. «Пришло время начать развитие в новом направлении, а то я пренебрегаю другими разделами магии, сосредоточившись только на артефакторике. Конструкт представляет собой магическую печать, которая самоподдерживается и выполняет функцию простого амулета. Надолго его не хватит, но несколько часов он продержится. И если кто-то войдет в дверь, то нарушит его целостность. Я узнаю об этом, когда вернусь. Понятно, что в номере у меня полно артефактов, есть даже от взлома. Но пора осваивать все аспекты магии, а то я так могу застрять в развитии. Тем более, мои источники увеличились в размерах, а проводящие каналы развились намного больше моего текущего ранга. Меня проводили в зал, где собрались все участники Олимпиады. При этом сопровождающих сюда не пустили. Я прошел к указанному мне столику, за которым сидела три парня и девушка, все корейцы и без скрывающих лицо артефактов. Прошу вас, это ваш столик. Сейчас выступит глава делегации, после чего будет небольшой праздничный обед, сразу как только швартуемся, произнес слуга, после чего дождался, когда я усядусь, и покинул нас. Куюн, я от Академии магии Сеула, это мои одногруппники Суджи, Соми Ли и Минсё произнес высокий парень, сидящий напротив меня, и замер, дожидаясь моего ответа. «Странник, представляю одну из школ столицы инкогнито», ответил я, наблюдая за реакцией сидевших за столом. «Значит, твоя внешность совершенно другая. Опять гений какого-то крупного рода?» спросила девушка, которую звали Минсё. «Можно сказать и так. Не стал я ни подтверждать, ни опровергать эти слова, ну а дальше нас прервали». В центр зала вышел пожилой кореец и, представившись руководителем делегации, начал свою речь про то, какую честь нам оказали, допустив до участия в соревнованиях, ну и говорил много патриотических лозунгов. После чего коротко рассказал, что нас ждет и как себя вести в Японии по прибытии. После этого объяснил, что праздничный обед положит начало победоносному выступлению нашей команды и пожелал нам всем приятного аппетита.